— Не ели я тебе не бондарь и не бочонок, в который ты можешь вылить свои помои. Лес придется отвести в сельсовет и добровольно уплатить штраф, а то еще хуже будет. — А вот это видел! — злобно крикнул Михальский и показал Ивану Дулю. Магнитский медленно встал с бревна, гневно уставившись на Михальского, отбросил цигарку в сторону. Озорничать ты можешь, Юзеф. Чтобы поднуть козленку Вала, ума много не надо. Но себя бодать я тебе не дам. И оскорблять советскую власть не позволю. Ни ты и ни твой сын ее завоевали. Она дорого стоит. Ты вот кричишь, все народное, а сам тащишь народное добро и прячешь у себя в саду. Спросил ты на это разрешение у народа? «Не у тебя ли спрашивать?» «Тоже комиссар. Бревно ты, а не комиссар. В лесу вырос. Всю жизнь, как голодный медведь, лапу сосал. А теперь дали тебе волю». Взбешенный, полупьяный Михальский, не помню себя, как камни с презрением и ненавистью швырял в лицо Магнитского эти слова. «Комиссары!» «Да ты знаешь, скоро твоих комиссаров...» во августовских лесах вешать будут. Ты тоже попадешь вместе с ними, если не одумаешься. Погоди, погоди, что ты говоришь? Но Юзеф Михальский, казалось, ничего не слышал, и, склокотавший в горле злобы, продолжал. Тысячами глоток на тебя орать будут, каленым железом будут того жечь, кто не перестанет притеснять нас, коренных поляков. А ты, белорус, В тебе нет чистой польской крови, потому ты против нас. Смотри, Магнитский, народ недоволен тобой. Скоро твои начальники не смогут за тебя заступиться. Почему ты так думаешь? Только я смогу за тебя заступиться, — не отвечая, продолжал Михальский. Скоро все изменится. Неизвестно, какие еще мысли высказал бы Михальский, если бы в это время не раздался собачий лай и в кустах не показался какой-то человек. Магницкий и Михальский повернули головы. Нервно теребя в руках измятую шляпу, перед ними стоял Сукальский. Пробираясь по саду от Олеся Седлецкого, он услышал голоса и, спрятавшись в кустах, подслушал весь разговор. Его поразили грубые и откровенные выкрики не сдержанного Михальского. Они были опасны не только для Юзефа. Захотелось выскочить из кустов и зажать рот этому дураку Михальскому, но он боялся показаться на глаза Магнитскому. Однако покинуть свое убежище его вынудила огромная собака Владислава. Почуяв чужого человека, Она с громким лаем бросилась в кусты и, злобно зарычав, остановилась в двух шагах. — Я вам не помешал, добрые хозяева? — спросил Сукальский и, повернув голову к Михальскому, так свирепо на него посмотрел, что тот обмяк и съежился. Иван Магницкий, оглядев незнакомца с ног до головы, вытащил из кармана коробку с табаком, стал крутить цигарку усиленно работавшая в голове мысль, неожиданно подсказала, что появление этого человека и угроза Михальского имеют какую-то внутреннюю связь. Иван магнитский насторожился и решил выждать, что же будет дальше. По выступившим на щеках незнакомца розовым пятнам он видел, что скуластое болевое лицо его искажено не страхом перед собакой, а злобой на Юзефа, которого он, очевидно, видел не в первый раз. Сукальский без труда угадал мысли Магнитского. Он имел о нем достаточные сведения, и поэтому, решив не дать ему опомниться, напал первым. «Мне известно, гражданин Магнитский, что вы являетесь председателем сельсовета». «Ведь что говорил вам этот гражданин?» небрежно показывая пальцем, продолжал Сукальский. «Я слышал, как официальное лицо вы обязаны сообщить этот разговор властям».